На Тверской у кондитерской абрикосов и сыновья собралась толпа, которую безуспешно просил разойтись городовой. Интерес притягивал визгливый голос кухарки, она истерически жаловалась на жуткую обиду с ней учиненную. Идет она, одескать мирно, никому не мешает. И тут вихрем налетает это сумасшедшее, сбивает с ног так, что бутыль молока в дребезги и, как она теперь на глазах хозяйки покажется, кто убыток возместит. Страшную историю кухарка выплакала в третий раз, добавляя новые ужасные подробности. Виновница трагедии стояла перед ней, опустив глаза и пытаясь оправдываться. Не хотела сбивать женщину, а нечаянно споткнулась. Городовой видел, что барышня совсем не преступница. Хорошо одета, в модной шляпке, молоденькая, ручки чистенькие, трудом не испорчены, лицо немного полноватое. как у ребенка, над которым хлопочет заботливая мамаша. Неужели везти в участок? Этого требовала кухарка визгливыми воплями. Городовой тихонько предложил барышне возместить убыток. Она, смахнув слезинку, призналась, что нет ни копейки, но если немного подождут, сходит домой тут недалеко на Тверской и принесет сколько нужно. Городовой окончательно убедился в наивности ребенка. а кухарка вцепилась ей в руку, требуя арестовать, иначе сбежит негодная. Чем бы закончилось уличное происшествие, неизвестно. Но тут, на счастье Городового, с пролетки решительно спрыгнула барышня. Растолкав зевак, ворвалась в самое пекло скандала, закрыла собой плачущую преступницу и потребовала у кухарки объяснений, по какому праву та орет. Городовой отметил, Как похожи эти двое, хотя прибывшая лицом более худа, а волосы рыжий не в пример черненькой. Он подумал, наверняка сестры. Кухарка завела плач, указывая на белую лужу и осколки. Рыжая барышня, выдернув из сумочки красную ассигнацию, сунула в краснощекое лицо, подхватила за руку черненькую и потащила прямиком в кофейную. К облегчению городового и огорчению зевак развлечение быстро кончилось. Кухарка на полученную сумму могла теперь залить молоком кухню, что злило ее ужасно, но обругать было некого. Она только погрозила кулаком в окно кофейные, тяжко вздохнула и отправилась назад в лавку. А спасенная барышня и ее спасительница сели за дальним столиком, заказав горячий шоколад. Надо заметить, что кондитерская Абрикосова привлекала молодых барышень свободными нравами, Одно из немногих мест, где им негласно, разумеется, разрешалось выпить кофе с пирожным без сопровождения мужчин. Что делало заведение чрезвычайно популярным среди дам, особенно незамужних. Не говоря уже о сладостях, которые не оставят равнодушной ни одну женщину. «Спасибо, сестрица, выручила!» — тихо проговорила черненькая. «Совершенно случайно споткнулась об эту ужасную кухарку». Сестра пропустила благодарность мимо ушек. Как видно, происшествия такие случались постоянно, не говоря уже о чашке, которую черненькая смахнула с прилавка по пути к столику. «Пустяки, Гая», — сказала она, бросая сумочку на стол, «есть обстоятельства куда более серьезные». «Астра, что случилось?» — утерев глаза, спросила Гая. «Случилось давно. Теперь обрело точные очертания», — ответила сестра. «Я его ненавижу». Ненавижу всем сердцем. Он не только негодяй, он подлец и мерзавец, редкий мерзавец. Она замолчала, выждав, пока поклонится и отойдет официант, принесший шоколад в чашечках. Гая испуганно смотрела на сестру. «Что ты говоришь? Он твой жених, будущий муж. Как же ты будешь жить с ним всю жизнь? Нельзя жить с человеком, которому желаешь смерти, искренно от всей души. Отвечала Астра, глядя на шкафы, в которых были расставлены конфекты. «Нельзя выходить замуж за такое отродье!» «Астра, успокойся!» — попыталась начать Гая. «Стерпится, слюбится, ты же знаешь!» «Нет, теперь уже не стерпится!» — резко ответила сестра. «Но ведь в Писании сказано, жена да убоится мужа своего!» «А вот об этом что сказано?» Астра бросила на стол сложенный пополам листок. Гая протянула руку, задев ложечку, которая шлепнула на скатерть шоколадную кляксу. Развернув листок, прочла и тихо охнула. «Не может быть!» — проговорила она, отодвигая бумагу, как острый нож. «Я не верю!» Астра скомкала послание и бросила в сумочку. «Может, сестрица, может!» «Но ведь это такая гадость! Как он мог? Ты уверена, что это правда?» «Кто это написал?» «Может быть, ложь?» — Гая искренно старалась найти объяснение. Такой наивности Астра только улыбнулась. «Сейчас самой довелось убедиться. Раньше он мне был безразличен, и я его не любила, а теперь ненавижу». Гая зажала ладонями виски и при этом задела локтем вазочку с одиноким цветком. На скатерти растеклось сырое пятно. «Это ужасно! Так ужасно, что слов нет!» «Но что теперь делать?» «Что делать?» Астра покрутила ложкой в шоколаде, к которому не прикоснулась. «Не пойду за него замуж. Хоть на цепях потащат, не пойду». «После этой гадости». «Но как же Астра это устроить? Покажешь маменьке письмо?» «Ответ маменьки известен, вздор. Ей бы только поскорее сбыть меня с рук. И тебя, сестрица, мы ей не нужны. Мы у нее кость в горле». «Не говори так, это нехорошо», — сказала Гая, глядя на мокрую скатерть. «Правда, не бывает приятной». Астра откинулась на стуле. «Мы с тобой, сестрица, не лучше крепостных крестьян. Им дали волю 33 года назад, а про нас забыли. Мы в Ерме, пора скинуть это Ермо». «Но как можно?» «Можно!» — вскрикнула Астра так, что на нее стали оглядываться дамы и барышни, сидевшие за столиками, И выбиравшие конфекты у прилавка. «Можно, надо только захотеть». Я поняла окончательно, что не хочу быть, как все наши ровесницы, как наша маменька. Я хочу свободы. Я хочу быть свободной, иметь права, а не только обязанности. Работать там, где захочу, а не сестрой милосердия или домашней учительницей. Хочу сама зарабатывать себе на жизнь, а не просить у мужа деньги, которые принесла ему в приданное. «Я такой же человек, как и любой мужчина. У меня должно быть право выбирать и отказывать. Я не хочу быть приложением к дому, к обедам, к прислуге. Я не хочу рожать детей только потому, что должна быть матерью. Я не корова, не свинья и не курица, чтобы нести приплод или яйца. Я не хочу ублажать нелюбимого мужа только потому...» что женщина должна быть игрушкой в его постели. Я человек, а не кукла для мужских прихотей. Если надо, буду драться за свою свободу, за нашу свободу, за свободу и счастье всех девушек. Я знаю, что проиграю в этой борьбе, но наши внучки или наши правнучки или даже праправнучки победят. Женщина — значит свобода. Гая испуганно оглянулась. Почтенные дамы закрывали ладонями уши своих дочерей. Другие поспешно убегали, кто-то посмеивался. Но ей стало страшно. По-настоящему. Такой она еще никогда не видела сестру. «Что ты говоришь, Астра?» — пролепетала она. «Это ужаснее того, что сделал он. Счастье женщины в семье, в детях, в покорности». Нас этому учили, а ты хочешь все разрушить, кем ты будешь? Суфражисткой, над которой смеются. Может, еще наденешь мужские брюки и пиджак, как в выдавили с переодеванием? Я буду счастливой, — ответила Астра и толкнула блюдце, добавив шоколада на скатерть. А если захочу, то и брюки надену, и жилетку, и пиджак, и трубку буду курить с гадким табаком. Это приведет к катастрофе. «Всех нас! Женщине не нужна свобода. Женщине нужна семья и любовь. Женщине нужно счастье», — сказала Астра. «Остальное неважно. Любовь невозможна без свободы. Лучше смерть, чем так жить». Кофейная опустела. У дальнего прилавка женский голос требовал вызвать полицию. Официанты поглядывали с осуждением. Гая попросила сестру расплатиться и поскорее уйти. Астра бросила на столик крупную купюру за шоколад и прочие разрушения. Поспешно встав, Гая уронила стул, направилась к выходу и столкнулась с барышней в скромном сером платье и шляпке. «Ой, Василиса!» — сказала она, обнимая ее. «А мы тебя не дождались!» «Нашла?» — спросила Астра, подходя к ним. «Простите, что опоздала!» ответила Василиса, тяжело дыша. «Упрямо оказался, ни за что не хотел принимать, но я уговорила, ждет нас». «Где проживает?» «В пятницкой части». Василиса развернула газету, которую держала в руке. «Не могла не показать вам». Сестры стали изучать письмо женихов невестам. «Какая гадость!» прошептала Гая. От чего же верно пишут?» «Согласно с каждым словом», ответила Астра и вернула газету Василисе. «Жаль, маменька не примет как причину отмены свадьбы. Ждать нечего. Едем к колдуну прямо сейчас». И, не желая слушать отговорки, Астра пошла прочь из кофейной. Барышни послушно следовали за ней. Про себя же Гая подумала, что теперь их долго не пустят к Абрикосову. «За подобные разговоры в полицию могут отправить».